Глава 28. «Капитан Рейс, лейтенант Харт, добрый вечер. Проходите, присаживайтесь». Кивнул Наран, поднимаясь с кресла и скидывая бездну голограмм, висевших перед ним. Мы поприветствовали правителя, но расположиться в его кабинете не успели. На пороге в этот момент появился адмирал Рейс. И я, и Крис вытянулись по струнке, приветствуя старшего по званию. «Садитесь, капитан, лейтенант». Ответил он коротко на приветствие, кивком показывая на стол со стульями. Наран переместился к нам. Откинулся на спинку кресла, устало потер виски. Похоже, в последние дни он, как и мы, работал едва ли не на износ, пытаясь разобраться в возникшей ситуации. «Рашхан, загрузи, пожалуйста, все имеющиеся сведения о нашем сумасшедшем менталисте», сказал правитель Риаты. «Даже так. Похоже, совсем плохи дела» раз с нами решили поделиться совершенно секретной информацией. До этого я, как наверняка и другие одарённые, могла лишь строить догадки и знала лишь необходимые для выполнения заданий минимум. «Капитан, лейтенант, вы смотрите, анализируете, а высказываете любые, повторяюсь, любые, даже самые нелепые предположения, идеи, мысли». «Мы переглянулись». «Есть правитель Наран», — сказали хором. «У нас семь попыток нападений на мирных граждан в разных точках Хантума за последние четыре часа». Выдохнул он. Алекс только и успевает слать сообщения. Алита перехватывает нападающих, у которых тут же останавливается сердце. Мы их даже ни о чём спросить не успеваем. Я и не подозревала, что всё настолько ухудшилось, пока мы разбирались с завалами в шахтах на севере Ариата последние четыре дня. «Нам нужен не только разносторонний, но и свежий взгляд на ситуацию», сообщил Рашхан, закончив открывать последний файл. «Да, мы явно что-то упускаем из вида. То, что может наверняка помочь». Правитель Наран снова отвлёкся на сообщение и набрал кого-то поляру. «Мёртв», — коротко отозвалась Лита, появившаяся на голограмме. Волосы, собранные в высокий хвост, спутаны. Форма местами подпалена на щеке, затягивающийся на глазах порез. «Ничего, рано или поздно поймаем, Наран, я в этом уверена. От нас, одарённых, ещё ни один гад не ушёл». «Умеешь ты поддержать», — заметил правитель планеты. «Будем на связи и дальше». Лита кивнула и одновременно с лидером планеты сбросила вызов. «Такое ощущение, что этот гад нас выматывает», — заметил Наран, хмурясь и недобро сверкая серыми, сейчас напоминающими жидкое серебро глазами. По кабинету прошлась едва ощутимая волна ветра, выдавая эмоции правителя Ариата, и тут же стихла. «Согласен, в самый уязвимый для нас момент хочет нанести решающий удар», — добавил Рашхан. Они с Нараном переглянулись, перевели взгляд на замерших нас. «Смотрите, анализируйте, высказывайтесь. Адмирал уже мне и Крису». Александра оторвал сказала, что если вы, наш последний шанс, не найдёте зацепку то никто не сможет». Я впечатлилась услышанным, бросила взгляд на Криса. Он поднялся, и я тоже вскочила, передвигаясь за ним ближе к раскинутым голограммам и принимаясь изучать всю собранную информацию. Незначительную часть её мы знали, теперь вдумчиво вчитывались в неизвестные для нас данные. Я поймала себя на мысли, что мои догадки, возникшие ещё после взрыва на полигоне Ариадской военной академии, почти все подтвердились но одно дело всё же предполагать, а совсем другое знать наверняка. Когда я дошла до файла со списком происшествий за последние две недели, постаралась как можно спокойнее реагировать на погибших и раненых. Сдаётся, если бы не жертв этого сумасшедшего было бы в разы больше. Закончив с изучением информации, задумалась и ещё раз прошлась по раскрытым файлам. Правитель на раны, адмирал Рейс, ни меня, ни Криса, листавшего голограммы, никак не отвлекали попивая крепкий кофе и о чём-то изредка переговариваясь. И тому, и другому постоянно слали какие-то донесения, и, судя по их напряжённым взглядам, новости были неутешительными. Я вдохнула, зацепилась глазами за список ариатов, которые побывали в жилом комплексе для одарённых в течение суток перед случившимся взрывом флайеров. Прочитала его ещё раз. Охрана, работники, одарённые, правители. Все проверены не по одному разу. Перешла к файлу с шахтами, моему первому заданию, на которое отправилась с Крисом. Местные жители, охрана, шахтёры, правители. Замерла, даже толком не понимая, что меня царапает. Вывела два списка с именами одновременно, решив выделить тех, кто был на месте обоих происшествий. Ко мне переместился Крис, добавил ещё несколько голограмм. Что нащупали? Наран и Рашхан моментально оказались рядом. «Я думаю, злодей не мог всё время оставаться в стороне. Хотя бы изредка должен был появляться на месте происшествия или вблизи», — начал Крис. «А здесь есть места, куда без специального пропуска вообще не попасть. Например, в комплекс одарённых». «Эту версию мы проверяли», — немного задумчиво ответил адмирал Рейс. Крис щёлкнул пальцами, убирая из семи высветившихся списков множество имён, оставляя одно. Я сделала с двумя отобранными мной списками то же самое. Это тоже, адмирал? — тихо уточнил Крис. Кадур? — удивился Наран. Маркус считывал его, и не раз. Он и адмирал переглянулись, уставились на нас, ожидая пояснений. Мне кажется странным, что лидер Кадур оказывался часто там, где либо после, либо во время его присутствия случалась беда. И на полигоне Ариатской военной академии в жилом комплексе одаренных. И в том же поселке рядом с шахтами. Крис говорил, высвечивая список за списком. «Хм Нахмурился правитель, о чем-то размышляя. Сказать что-то не успел пришел вызов по лиару от главы безопасности, и наран отвлекся. Лейтенант Харт, вам есть что добавить? поинтересовался брат Криса, обращаясь ко мне. Нет, адмирал Рейс. Капитан? Вопросительно глядя на Криса. «Возможно, адмирал Рейс. Дайте мне минуту». Крис пролистал ещё некоторые файлы, явно что-то там ища. Перечитал отчёт по ментальному сканированию, обернулся к адмиралу и закончившему разговор лидеру Ариаты. «Разрешите уточнить правитель Наран?» Обратился он. «Разрешаю, капитан». Что именно было в мыслях лидера Кадура в такие моменты? Поинтересовался Крис, добавляя к выбранным файлам ещё парочку, где выделилось имя Кадур. Наран вчитался, щёлкнул полиару, набирая Маркуса Вейроса. Адмирал Рейс вывел на голограмму ещё несколько списков. Нашёл незнакомые мне имена в каждом из них, нехорошо сощурился. «Окружение Кадора, пояснил коротко, поймав и взгляд Криса, и мой. «Маркус, о чём думал Кадур в эти моменты?» Нездороваясь, поинтересовался Наран. Сильнейший менталист планеты такому вопросу даже не удивился. «Об отчётах для налогового ведомства, закрытии отчётности по заканчивающемуся кварталу, поганой погоде», — ответил он. «А сейчас о чём?» «Об ужине и предстоящей рыбалке в ближайшие выходные». «То есть не о том, что творится на планете, не о своих проблемах со здоровьем, не даже о том, что надо использовать одарённых в своих целях», — уточнил правитель Наран. «Ничего подобного в его мыслях я не нашёл». Маркус вдруг замер, увидев во всех раскрытых списках выделенное имя одного из лидеров планеты. Перевёл взгляд на нас. Его мысли не соответствуют происходящей действительности. Сделал вывод на ран, хотя я практически уверена, каждый из нас думал о том же. «Это как минимум странно. И Кадуру придётся проверить ещё раз». Маркус посмотрел вдаль немного расфокусированным взглядом. Потёр виски и сделал глубокий вдох. «Что-то ещё нащупал?» — поинтересовался адмирал. «Скорее вспомнил один момент, который может иметь значение. У Кадуры за последнюю неделю мысли дважды повторились», — нахмурился Маркус. Все уставились на него, ожидая продолжения. Обычно люди, когда думают об одном и том же, вставляют другие фразы, что-то добавляют. А у Кадура слово в слово и даже интонации не менялись. Словно запись идет. На раны адмирал переглянулись. Крис напрягся, осторожно сократил расстояние между нами до одного шага. Словно опасался внезапного нападения. И как я сразу не обратил на это внимания. В голосе Маркуса слышалась явная досада. «Ты в последнее время такой поток информации анализируешь», — заметил Наран, похоже, пытаясь приободрить менталиста. «Я уже со счёта сбился, скольких пешек ты нашёл и сколько происшествий мы предотвратили твоими стараниями. И всё же, если мы предположим, что Кадур тот, кого мы ищем...» «Это многое объяснит», — отрезал адмирал. «Он вполне может скрыть свои мысли за нейтральными, поверхностными» учитывая, что его дар связан с менталистикой, а в частности, блокировкой способностей других ариатов с высшим уровнем мутации. Ну и немного, как мы тогда и предположили, может управлять небольшим количеством людей, делая им определённое внушение. Надо действовать. В голосе брата Криса слышалась уверенность и непоколебимость в уже принятом решении. Доказательств у нас, разумеется, нет, лишь предположение. Заметил Наран. «И тем не менее, несмотря на риск ухудшения отношений с Кадуром, если мы ошибёмся, ты со мной согласен», утвердительно сказал адмирал. «Да, Маркус, о чём Кадур сейчас думает?» «О запеченной рыбе на ужин», отозвался менталист, переглядываясь с нами. Наран высветил на Лиаре неизвестную нам программу, похоже, отслеживающую перемещение всех, кто находится в резиденции лидеров. А запеченные рыбы, находясь на минус 60-м этаже здания, с закрытыми секретными разработками. Устало сказал Наран, делая глубокий вдох. Проверяем? коротко спросил адмирал. Да. Кивком, прощаясь с Маркусом и обрывая вызов на Лиаре, ответил Наран. Капитан, лейтенант, вы с нами. Есть правитель Наран. Лидер Ариаты переместился к столу, активировал панель, вводя код доступа. Вытащил четыре широких браслета, каждый с огромным чёрным кристаллом посередине. Надеваем. Кристалл создаёт щит, который не пропускает ментальную энергию. «Насколько ударов хватает?» — поинтересовался адмирал. «Четыре-пять. Зависит от силы». Одаренным выданным?» «Нет, я получил их четверть часа назад». — ответил Наран, перемещаясь к двери. Мы последовали за ним, и в воздухе упругой волной разлилось напряжение. Остановились у лифта. Похоже, другим способом на нужный уровень не попасть. Я мельком бросила взгляд на Нарана, вбивающего длинный код доступа и открывающего нам разовое разрешение на посещение. И сжала ладонь Криса. Он ответил успокаивающим прикосновением. Наран. Позвал адмирал, едва ли вдрогнул и медленно пополз вниз. «У тебя есть предположение, в чём причина его ненависти к одарённым? Раньше же Кадур пытался проявить лояльность, пусть и не особо искренне. Даже идей на этот счёт нет». Пожал плечами на ран, начиная вбивать по запросу системы ещё один пароль. «Думаешь, если найдём, это нам поможет?» «Информация лишней никогда не бывает», — спокойно заметил адмирал. И его глаза на мгновение налились тьмой, словно она хотела вырваться и уничтожить всё вокруг. Крис напрягся, явно острее, чем я или даже Наран, ощущая силу брата. Но ничем, кроме как сильнее, сжал мою ладонь, этого не выдал. И от этого его ненормального желания защитить меня в разы чаще забилось сердце. Я с трудом откинула все мысли, сосредотачиваясь на происходящем. «Разрешите вопрос, адмирал правитель». — спросил Крис. — Да, капитан Рейс. Кивнул Наран, проверяя данные программы и убеждаясь, что наш враг находится всё там же. — У правителя Кадура есть семья? — Нет, хотя он был женат. Жена умерла в родах почти 30 лет назад. — При нашем уровне медицины? — удивился Рашхан. — И правда, подозрительно. — озадачился Наран, хмурясь. — А ребёнок? Снова адмирал. Его сын тогда выжил, но дело всё равно обернулось трагедией. Он погиб за пару лет до того, как я вступил в должность правителя. Погиб? Как? Рашхан, явно почувствовав так нужную ему зацепку, вперился в Нарана взглядом. Лифт проехал несколько этажей, свернул, и кабина полетела по узкому туннелю куда-то влево. Никогда не интересовался... Думаешь, причина того, что он убивает людей, подставляет дарённых личное?» Рашхан не ответил, набрал кого-то полиару, коротко отдал распоряжение предоставить нужные сведения. Данные пришли через пару минут. «Ну, какова причина смерти сына Кадура?» — спросил Наран, заметно напрягаясь. «Четырнадцатилетний подросток разбил себе голову о стену под действием ядовитого вещества», — отозвался Рашхан. Виновных не нашли. 14 лет. Протянул Крис, и все уставились на него. «Разрешите предположение, адмирал, правитель», — выпрямился он. «Разрешаю. Оба. Подростковый возраст очень опасный, ведь именно тогда чаще всего у ариатов пробуждается ген, отвечающий за способности. Что если сын правителя Кадура был одаренным? И если данные его смерти верны, то... «Он, скорее всего, был менталистом», — закончил «Адмирал». «Допустим». Нарану вбил очередной кот, и лифт стремительно рванул вниз. «Тогда Кадур, получается, со способностями, они могли у него проснуться от сильного эмоционального потрясения». «Могли, и в эту картину тогда вписывается и ненависть к одарённым», — заметил брат Криса. Он не смог принять смерть родного человека, обезумел от горя. И как мы могли упустить это всё из вида?» В голосе адмирала прозвучала сталь. «Как-как, Рашхан!» — вздохнул Наран. «Мы же людей спасали. Это было и остаётся нашей основной целью». В этот момент, обрывая разговор, лифт замер. Дверцы распахнулись, и Крис, едва ощутимо сжав мою руку, шагнул следом за Нараном и Рашханом. «Два поворота налево, четыре направо, семнадцатый сектор, последняя дверь по левой стороне», — сказал Наран. Вдох, и мы перешли на мгновенное перемещение.